Глава одиннадцатая. Морской конвой. «Делай, что должен, и будь, что будет». Никогда не любил этот девиз. От него буквально веет фатализмом и безнадежностью, а красивые слова хороши лишь на страницах книг. Потому что в девяти случаях из десяти ничего хорошего героя не ждет. Возможно, уже никогда. Чаще всего эти слова вспоминают, когда не видят пути к победе и готовятся умереть без всякого проку. Всегда нужно видеть, когда лучше бороться, а когда пришло время поискать пути к отступлению. И до сих пор чутье меня не подводило. Ведь я все еще жив, не так ли? Следующие пару дней я провел восстанавливаясь, смотря и отдыхая, насколько это вообще возможно на базе во время военного положения. Несмотря на победу, ситуация была критическая. За титаническими цунами, которые буквально смыли Токио, последовал ряд сильнейших землетрясений, чьи отголоски докатились даже до Владивостока. Часть территорий острова Хансю ушли под воду, а местами образовались сотни соленых озер. Инфраструктура была разрушена, число погибших не поддавалось исчислению, связь практически отсутствовала, а спасатели не справлялись. В довершении всех бед в регионе бушевал тайфун, сделавший невозможным авиасообщение и вообще отправку какой-либо значительной помощи. На этом хорошие новости заканчивались и начинались плохие. На островах было 17 атомных электростанций, большая часть из которых получила критические повреждения или имели проблемы с охлаждением. И, похоже, собирались взорваться. Несмотря на все меры предосторожности, на катастрофы такого масштаба они были не рассчитаны. Вскоре на станции Такай, ближайшей к эпицентру, произошел выброс. На Хамаоке и Фукусиме ситуация сложилась немногим лучше, и при всех усилиях обслуживающего персонала быстро остановить реакторы было невозможно, а помощи ждать особо неоткуда. Ураган связывал руки мировому сообществу, а собственное правительство погибло практически в полном составе. Так что все сводилось к мудрым советам, подготовке группы специалистов и ожиданию. Даже одна только чернобыльская катастрофа создала зону отчуждения, а если рванет 10 станций, то от Японии останется разве что удаленная Окинава. И то жить там будет некомфортно, а от последствий пострадает вся планета, не говоря уже о ближайших соседях. Президент Клинтон практически сразу выступил с заявлением о том, что его страна не причастна к происходящей трагедии и созвал экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Поверили ему или нет, но обвинений никто не бросил, пытаясь найти решение проблемы. Тем более часть баз на островах остались целыми, а значит у них была хоть какая-то возможность повлиять на ситуацию. У меня такой возможности не было, так что я мог просто заниматься своими делами и ждать, пока ситуация так или иначе не разрешится. В таких условиях не могло и речи идти о том, чтобы отправиться туда за вороном. Впрочем, немного радиации его не убьет, А потом мы просто подберем ему новое тело еще лучше прежнего. Пока же я проявил предусмотрительность и просто заказал для питомца новую оцинкованную клетку. Шучу, что мне еще остается. Тем более, что отдыхать мне дали недолго. Уже на второй день на базу привезли очередного пациента. Старика, которому, судя по внешнему виду, было уже лет так под девяносто. на навороченной реанимационной машине под присмотром бригады медиков и с солидным сопровождением. Мало того, под его исцеление мне выделили дополнительные кристаллы, и я провел пять сеансов подряд, заставив старика помолодеть лет на двадцать. По крайней мере, умирать он резко передумал и покинул базу уже на обычной машине, так и не сказав мне ни слова и лишь оставив очередную визитку, на которой был указан только номер телефона». Не знаю, кто это был, но судя по тому, что его привезли на секретный объект, кто-то важный и не публичный. Впрочем, сколько я таких повидал. Проблема заключалась в том, что с каждым аналогичным пациентом моя ценность лишь росла. Несмотря на все договоренности, я был ценным ресурсом, который нужно использовать сейчас, пока он не сгинул на очередной миссии. По крайней мере, подобные мысли наверняка не раз приходили в голову руководству нашей страны. «Среди игроков я был, безусловно, самым сильным целителем». По данным разведки имелось еще несколько, например, президент США тоже стал выглядеть лучше и даже пошли слухи о том, что он может выдвинуть свою кандидатуру на новый срок. Седьмой, кажется, или восьмой? Поправку к Конституции, не позволяющую избираться президентом более двух раз, отменили еще в начале двухтысячных, и с тех пор там царит стабильность и порядок. «Еще одна целительница была из Китая. К сожалению, именно что была, гибель девушки во время одной из миссий подтвердили официально. Кстати, убили и американца, причем без помощи монстров. Его пристрелил снайпер. Информация секретная, но мой уровень доступа оказался достаточно высок, чтобы ознакомиться с отчетом. Кажется, не всем за океаном нравились перспективы вечной жизни их президента». На фоне всего этого СМИ нагнетали обстановку, посвящая ситуации в Японии 90% эфирного времени. Левиафан, игроки, катастрофа, заседания ООН, речи очередного политика, что делать и кто виноват. Да и интернет не отставал, хотя и со своей спецификой. Как говорится, весь мир скорбит. Кто-то о погибших, кто-то об исторических памятниках или редких животных, Кто-то об уникальных производствах и рухнувшей в бездну экономике, а кто-то о срыве выпуска новых аниме, манги или игр. Главная проблема разрешилась внезапно и совершенно неожиданно. Как это иногда бывает, план «не делать ничего» сработал. Реакторы на проблемных станциях внезапно исчезли, словно их и не было. В версиях эксперты расходились, однако превалировало прямое божественное вмешательство. Весьма пугающая штука, ведь что мешает богам при необходимости не просто убрать реактор, а перенести его на лужайку перед Белым домом, или просто извлечь из кровати президента. К слову, пять станций, которые находились достаточно далеко от эпицентра, остались нетронутыми. Именно благодаря им Япония еще не погрузилась во тьму окончательно и продолжала барахтаться на краю пропасти. Однако главным было то, что ситуация вновь изменилась. Ураган, бушевавший в регионе, начал сдвигаться в сторону Корейского полуострова, и для всех заинтересованных сторон настало время действовать, в том числе и мне самому. Ракетный крейсер «Варяг», на борту которого мы находились, был построен в СССР и, несмотря на сорокалетнюю историю, до сих пор оставался в строю и являлся флагманом Тихоокеанского флота. Помимо него, в состав экспедиции входили три больших десантных судна: парочка противолодочных кораблей БПК, эсминец, корвет и с десяток гражданских судов, в том числе пять рыболовных траулеров, при помощи которых предполагалось собрать образцы тканей Левиафана. Также конвой должны были сопровождать несколько подводных лодок, но их точное число оставалось для меня тайной. У всех кораблей имелись свои номера и названия, но я не стал вдаваться в подробности. В конце концов, это научная и спасательная экспедиция, а не вторжение, и сражений не планировалось. Можно было обойтись и меньшими силами, но здесь уже решал не я. Хорошо уже то, что я вообще смог продавить спасательную экспедицию. Наличие питомца я не скрывал, и требования выручить ворона восприняли с пониманием. а вот мое желание лично отправиться в Японию восторга уже не вызвало. Даже странно, что меня отпустили. Возможно, сочли, что в текущих условиях там не опаснее, чем в российской столице, или побоялись, что я взбунтуюсь. Все же с игроками схемы прошлого не работали, а попытки удержать силы имели мало шансов на успех. Так что сопротивление было непродолжительным, и план начал стремительно обрастать деталями. Незадолго до этого ООН разразился очередной резолюцией, призывающей оказать Японии всю возможную помощь, а Россия едва ли не первой откликнулась на этот призыв, и нашей группе оставалось только присоединиться к создаваемому конвою. В дорогу отправилась вся основная группа, насчитывающая десяток игроков, плюс рота охраны. Парни, представленные обеспечивать нашу безопасность, были в курсе ситуации. Их готовили на роль юнитов или, если не повезет, силовой поддержки. В обычных же условиях они обучались по отдельной программе и обеспечивали охрану базы. В Москве осталось только трое членов резервной группы да новички. Перелет до Владивостока занял 9 часов и особого интереса не представлял, разве что группу разделили на две части. Как мрачно пошутила Ева на случай, если один из самолетов разобьется. Случившееся в Токио вообще повлияло на нее не лучшим образом, и тот факт, что она отказалась от замены, вызвал уважение. Авиасообщения с Японией частично восстановили, и на острова направлялись первые самолеты с гуманитарной помощью и команды спасателей. Однако для нас этот путь был закрыт. На Хансю царил хаос, транспортная система разрушена, и даже если удастся благополучно высадиться, добраться до эпицентра катастрофы будет сложно. и, что важнее, небезопасно. Так что по прибытии последовала погрузка на корабли и томительное ожидание. Флот вышел в море на шесть часов позже планируемого срока и неполным составом. Время было потеряно, пока ожидали доставки необходимых грузов и экстренно устраняли проблемы, часть кораблей, как это бывает, оказались в полной боевой готовности только по бумагам. Да и половина конвоя вообще состояла из гражданских судов, привлеченных к операции добровольно-принудительно С учетом того, что двигаться мы могли только со скоростью самого медленного из вымпелов, скорость конвоя не превышала 15 узлов Преодолеть предстояло порядка 900 морских миль, что по предварительным расчетам занимало порядка 2,5 суток Первая половина пути проходила по открытому морю, так что народ предпочитал сидеть по каютам. Смотреть тут было не на что, да и на палубу пускались неохотой и только при использовании страховки. Довольно утомительная забота о моем здоровье. Ненавижу море. Пополнил я свой список очередным пунктом. Особенно, если оно неспокойно, и смотреть на волны приходится с борта корабля, а не уютного и неподвижного берега. Балуба под ногами качалась. Не ураган, но балов 6-7, что вызывало даже не тошноту. Организм высокоуровневого игрока был на порядок крепче, чем у обычного человека, а скорее раздражение. У меня. Многим тут приходилось несколько хуже. «Проклятая качка!» – пробормотала бледная Ева, нагнувшись над бортом и, похоже, всерьез рассматривая варианты расстаться с содержимым желудка. «Ненавижу корабли!» В отличие от моих слов, которые были скорее данью традиции, в ее голосе убежденности прозвучало на порядок больше, хотя не уверен, что она правильно выбрала объект для своей неприязни. «На соленая не тянет случаем?» «Вроде нет, но если и потянет, то виноват в этом будешь ты», вяло отреагировала девушка. «Только пока для тошноты рановато, срок не тот». «Да не смотри на меня так, шучу, я не дура и принимаю таблетки». «Вряд ли система даст мне отпуск по беременности, а с пузом меня прикончит первый же гоблин, если до этого не доконает качка». На самом деле данный вопрос, как и многие другие, требовал изучения и проверки. Вполне возможно, что какие-то защитные механизмы тут все же существовали. По крайней мере, случаев, когда на миссию выдергивало заведомо небоеспособных игроков, пока не зафиксировано. «Извини», — я вздохнул, «неудачная была шутка, да?» «Верно, так что если хочешь, чтобы у нас сегодня был секс, то сделай уже что-нибудь». Подавив очередную неуместную шутку на тему «облегчить страдания», я дотронулся до ее лба и активировал исцеление. Тратить подобную способность на борьбу с банальной качкой. Девушка слегка застонала, на этот раз от удовольствия. Процесс был довольно комфортным для пациента. У меня же в очередной раз просела до нуля мана, вызывая сосущее чувство пустоты. Тот факт, что я не мог дозировать силу исцеления, изрядно раздражал, хотя и позволил заметить, что магический фон в регионе повышен и по мере приближения к островам становится все гуще. С учетом новоприобретенной медитации, скорость восстановления из внешней среды выросла практически вдвое. «Спасибо». «Пожалуйста», – кивнул я. «Надеюсь, это останется между нами, иначе остаток пути я проведу в медитациях». «Только на флагмане от морской болезни страдала треть пассажиров, и помочь им всем я не мог, да и не хотел. Трудности закаляют мужчину, если, конечно, не убивают в процессе. Я посмотрел на трех телохранителей, которые ненавязчиво контролировали ситуацию, и, отстегнув карабин, направился обратно в каюту». «Берегов Японии мы достигли только через сутки, ближе к часу дня». Затем флот вошел в Сангарский пролив, разделяющий острова Хансю и Хоккайдо. К слову, если на первом все было очень плохо, то второй пострадал далеко не так сильно. Нет, на Хоккайдо тоже были тысячи погибших, разрушения и миллиардные убытки, но восстановить порядок предполагалось в сжатые сроки. В небе несколько раз появлялись военные самолеты, напомнив, что неподалеку американская база «Мисава». Вообще, из шести баз США на Хансю три располагались в районе Токио и оказались уничтожены подчистую вместе с большей частью флота, включая «Флагман», корабль управления «Блю Ридж», авианосец «Рональд Рейган» и кучу разного рода мелочи. Остальные три базы – Ивакуни, Сосеба и, собственно, Мисава – хоть и пострадали, но в целом сохранили боеспособность. К слову, курортная Окинава и две располагающиеся там авиабазы были в полном порядке, как ни пострадала и главная американская база в регионе, расположенная на острове Гуам. Так что вскоре оттуда ожидались подкрепления. Однако дорога была долгая, а конкурентов отсек тайфун, потому наша экспедиция должна прийти одной из первых. Этим преимуществом следовало воспользоваться. Впрочем, нам американцы никак не мешали, сейчас у них было немало своих проблем, да и не послали бы наш такой флот не будь достигнуты определенные договоренности. К слову, груз на одном из судов предназначался именно для них. В конце концов, официальной основной целью операции подразумевалась гуманитарная помощь и эвакуация мирного населения. Сейчас сюда двигались десятки спешно сформированных экспедиций такого рода. Даже при том, что принять предложение было некому, и с юридической точки зрения это можно воспринимать по-разному. Руководство Японии погибло практически в полном составе, хотя в правительственном квартале находился бункер, добраться до него никто не успел, да и не годился он для долговременного нахождения под водой. Конечно, какие-то меры предосторожности соблюдались. Скажем, большинство стран публично гарантировали безопасность и суверенитет Японии. Ну а США занимались тем, что помогали союзникам формировать новое правительство в Саппоро, самом большом городе на Хоккайдо. В основном из крупнейших региональных чиновников но во главе кабинета, по слухам, должен был встать министр здравоохранения, труда и благосостояния Кацунобу. Не самая громкая должность, но во время катастрофы он находился с визитом во Франции и остался жив. В отличие от 13 своих покойных или пропавших без вести коллег. Но это так, краткий экскурс в геополитику, все же полезно понимать, куда ты лезешь. Пройдя пролив, флот разделился, часть кораблей направились на Курилы, которые тоже не слабо пострадали. Многие десятки погибших, разрушения, но по сравнению с соседями мы легко отделались. Тем не менее, пользуясь ситуацией, наше правительство собиралось развернуть на одном из островов Гряды военную базу и лагерь для беженцев. В былые времена подобная активность на спорном острове вызвала бы международный скандал, но сейчас, как уже говорилось, объявить протест оказалось некому. Вторая половина флота повернула на запад, направившись вдоль берега по направлению к Токио, или тому, что от него осталось. Восточное побережье, вдоль которого мы шли следующие сутки, представляло страшное зрелище. Хотя спасательные работы шли полным ходом, но людей и техники отчаянно не хватало. Большую часть разрушений никто даже не пытался устранить, сосредоточившись на главном – спасении выживших. Мертвые могли подождать. Чем дальше мы продвигались, тем чаще встречались плавающие в воде разбухшие трупы. Поначалу их еще пытались собирать на рефрижератор, чтобы в дальнейшем передать для захоронения. Но быстро стало понятно, что в этом мало смысла. Слишком уж много их было. Потери японцев вообще трудно оказалось подсчитать, даже приблизительно, но счет явно шел на миллионы, возможно, даже на десятки миллионов. Цифра настолько огромная, что в полной мере осознать ее не получалось. На этом фоне даже судьба тысяч игроков не выглядела чем-то таким уж важным и глобальным. Однако был и плюс – То, что прежде многими наверху воспринималось как борьба за новый ресурс и возня в песочнице, внезапно обернулось крупнейшей трагедией в истории человечества. Японскую катастрофу сравнивали с исчезновением Атлантиды. Ни одному мне в голову пришла подобная аналогия, и умные люди задали себе вопросы. Почему это произошло, и не повторится ли опять? Китай выступил с инициативой по созданию международного центра для консолидации, изучения и противодействия новой угрозе. Немаловажный шаг, хотя пока и трудно сказать, к добру это или к худу. Радиационный фон тоже измеряли постоянно, и пока он был выше нормы всего раза в полтора-два, что, впрочем, тоже не добавляло веселья. Хотя не мне со всей этой фигнёй бояться умереть от рака. «Внимание! Желаете принять локальную миссию Эфранга? Ноль из одного?» «Да? Нет? Осталось пятьдесят девять минут пятьдесят девять секунд». «Да, определенно не мне». «Твою же!» – выругался Варлок. «И что будем делать, командир? Тянуть соломку?» В кают-компании находилась по крайней мере половина группы, и реакция у всех была примерно одинаковая. Скорее раздражение, чем страх. Обычно одиночные миссии такого рода были достаточно простыми и не представляли особой опасности. Хотя никогда не угадаешь. «Ждать», – отозвался я. «Миссию никому не принимать, я обсужу ситуацию с руководством. Хан, предупреди остальных, героев нам тут не нужно. Если миссия не исчезнет, то высадимся на берег и все решим». Корабли на месте не стоят, если уйти на миссию в процессе движения, то возвращаться в исходную точку будет не лучшим решением. Проще всего высадить добровольца и оставить группу прикрытия дожидаться его возвращения. Впрочем, особо торопиться пока не стоило, на крайний случай на борту есть вертолет, так что доставить кого-то на берег дело 15 минут. Неизвестно, насколько велика зона этой миссии, но есть вероятность, что на нее притянет кого-нибудь другого. или найдется доброволец. По слухам, на острове инициализировалось немало новых игроков, так что кандидатов тут хватает и без нас. Ну и, наконец, мы можем банально покинуть зону призыва, они тоже бывали разного размера». В этот момент сообщение, мигнув, исчезло. Похоже, кто-то принял миссию. Что же, проблема решилась сама собой, хотя о причинах стоит подумать. «Вон!» – крикнул один из матросов. «Кракен!» Я повернулся в указанную сторону и увидел, как появились несколько щупалец и, обхватив утопленника, утянули труп под воду. Тем не менее, я успел бросить идентификацию. Малый слайм, тип Кракен, ранг F, уровень 3. Само собой, как и ожидалось. Этих тварей замечали не в первый раз, так что я оказался на палубе не случайно. Хотя ради того, чтобы увидеть тварь своими глазами, пришлось прождать целых два часа. Сюрпризом оказались размеры, уровень и ранг твари. По размеру он вполне тянул на Е-рангового большого слайма, но при этом был по сути лишь слегка прокачанным пауком. Похоже, тварь банально откормилась на трупах, а вот убивать ему тут особо некого, поэтому и уровень практически не растет. Не самая лучшая новость, чего-чего, а еды сейчас в море хватает. В море снова мелькнули щупальца, утаскивая очередной труп, раздались выстрелы, но шансов попасть в сердце при таких раскладах было немного. Другое дело, если задействовать рыболовные корабли, вряд ли Кракен сможет выбраться из сетей, а особенно если сделать их из чего-нибудь прочного, но эта идея скорее уже на будущее». На подходе к Токио нас встретил одинокий американский эсминец и лег на параллельный курс. Полагаю, один из тех немногих, кому во время катастрофы посчастливилось находиться на базе Сосеба, расположенной достаточно далеко от эпицентра, на западной оконечности острова. Все же база была перевалочной, так что кораблей там стояло немного. Никакой опасности эсминец не представлял, скорее обозначая свое присутствие. Бессмысленный жест Время, когда политику вершили сила главного калибра и палубная авиация, уходила все дальше в прошлое. Даже до прихода системы ядерные ракеты значили куда больше, а сейчас стоило учитывать и новый фактор. К самому Токио мы подошли уже глубокой ночью, став на якорь недалеко от острова Идзуосима, единственный источник света в окрестностях, если не считать сами корабли. Остров находился недалеко от выхода из залива и частично уцелел благодаря огромному вулкану, так что американцы уже заняли его, обустроив там очередную опорную точку для изучения туши чудовища. Но это уже была не моя проблема. Все, мы на месте, и с утра, наконец, начнется активная фаза операции. С уже привычными порталами потраченные на дорогу дни казались чем-то невероятно долгим